Глава тридцатая Этот перелет показался мне невыносимо долгим и мучительным. Сейчас у меня не было корзины, в которой я могла хотя бы поменять положение. Зажатая пусть и со всей осторожностью огромной лапой, я не имела возможности даже пошевелить рукой. Все тело затекло и онемело, а Отху уже дважды приходилось спускаться, чтобы его хрупкая пара могла походить и размять сведенные судорогой мышцы. «Это просто ужасно!» — пожаловалась дракону, смотревшему на меня с виноватым видом, и добавила со всей серьезностью. «Дальше я с тобой не полечу, уж лучше пешком!» А Отх зарычал, выражая недовольство. Но я была настроена решительно. «Да я просто не доживу до замка Фа. У меня уже руки-ноги еле передвигаются. В общем, или ищи мне корзину, или я иду пешком». Поставив в разговоре жирную точку, я скрестила руки на груди и опустилась на ближайший валун, всем своим видом демонстрируя, что не собираюсь отступать от принятого решения. Дракон опять зарычал, возвышаясь надо мной с грозным видом, но я только задрала подбородок и отвернулась в сторону. Там как раз открывался красивый вид на море, где на волнах качалась небольшая рыбацкая лодка. Я разглядела две фигурки, которые сбрасывали что-то в воду. Наверное, закидывали сеть. Порыв ветра растрепал мои волосы. Я обернулась. Дракон уже летел над морем, раздраженно взмахивая крыльями. И двигался он к той самой лодке. А отх нет!» Прошептала я, когда мощные лапы подхватили суденышко и понесли к берегу. Испуганные рыбаки попрыгали в воду, как только лодка начала подниматься. Дракон опустил новый транспорт прямо передо мной. Деревянные доски затрещали, но не сломались. И я решила, что это хороший знак. Значит, и до замка доберемся. По крайней мере, должны. Я подошла к лодке, от которой нестерпимо несло рыбой. Заглянув внутрь, поняла, почему. На дне стояло несколько ящиков, наполненных серебристыми рыбешками. От столкновения с землей часть рыбы высыпалась. Теперь ясно, почему рыбаки махали кулаками вслед дракону и что-то кричали. А вот, ты же понимаешь, что должен будешь вернуть все это? И с компенсацией. Вряд ли у этих рыбаков есть запасная лодка». Мы не можем так с ними поступить. В ответ дракон подтолкнул меня сзади носом, и я почти перевалилась через борт. Не слишком-то любезно, пробормотала, устраиваясь между ящиков. Дело пошло веселее. В лодке было намного удобнее. К тому же рыбный запах уносил ветер, по крайней мере, большую часть. А попадавших мне под спину рыбешек я перебрасывала через борт. Вскоре впереди показались очертания замка. Сердце кольнуло тревогой. Над горой поднимались клубы темно-серого дыма. «Замок горит! а отх! – Прокричала, не подумав, что дракон уже давно мог это заметить. Я сама приподнялась над бортом и, не обращая внимания, на бьющий в лицо ветер пыталась разглядеть, что происходит. Кажется, над замком реял малиново-синий штандарт моего отца. Значит, братья по-прежнему там, а нападали на них похожие воины герцога Ванкаста. Показалось, что там было и серебристо-зеленое полотнище. Мы неслись прямо туда. На площадке перед замком развернулась настоящая битва. Уже можно было разглядеть фигуры людей, которые сошлись в рукопашной. Теперь цвета Ванкаста я видела отчетливо, но дракон вдруг начал снижаться, не долетев до замка. Он опустил лодку на берегу и тут же взмыл вверх, и я поняла, что он собирается сделать. Вспомнила горящего Равена и его воинов. Дракон отправился убивать тех, кто нападал на его замок, а меня оставил в стороне от сражения, чтобы не подвергать опасности. Я огляделась по сторонам. Это был тот самый пляж, куда меня приводил Ион. Я вспомнила свои чувства, которые менялись на протяжении нашего знакомства. Сначала я боялась короля дракона до дрожи в коленках. Я слышала рассказы о его жестокости. Потом ближе познакомилась с Йоном, который оказался вовсе не таким, как о нем говорили. Он был добр, его любили слуги. И со мной он повел себя намного более деликатно, чем я могла ожидать. И я поняла. А отх и Йон... Они как две стороны монеты, являющиеся при этом одним целым. Аотх – олицетворение силы и жестокости. а Ён — человечности. Но все же они одно, и эти две половинки дополняют и уравновешивают друг друга. Когда Ён исчез, Аотх стал единоправен. Баланса больше не было, и Аотх начал становиться самим собой, жестоким драконом. Постепенно он брал вверх, вытесняя свою человеческую часть. Не знаю, в сердце ли или в голове, но жрец оказался прав, потому что я увидела ясный ответ. Если Аотх сейчас уничтожит всех людей, что штурмуют замок Фа, он никогда не вернется. Дракон победит человека, и я, будучи истинной парой дракона, стану такой же, уже становлюсь где-то глубоко внутри себя. «Иначе ни за что не стало бы держать герцога Равена, чтобы он сгорел в белом пламени!» «Этого нельзя допустить! Нужно спасти Йона во что бы то ни стало!» А вот, стой!» — закричала я и бросилась к тропинке в скале. Подхватила подол крестьянской юбки, задрала его почти до колен и помчалась наверх. Первый камень встретил меня спустя лишь несколько шагов. Я охнула и остановилась. Острая грань пробила шерстяной носок, земля оросилась каплями крови. Как же не вовремя! У меня нет времени осматривать раны и сожалеть об отсутствии обуви. Я должна спешить. Каждый шаг отдавался болью, но я запретила себе обращать на это внимание. Я должна спасти Иона и себя саму. Поэтому, превозмогая боль, поспешила наверх, туда, где ярился и ревел дракон. уничтожая все вокруг белым пламенем. Подъем дался мне нелегко. Я тяжело и надсадно дышала, потому что в легких не хватало воздуха. Тропинка была прорублена в скале, но даже сюда доносились звуки битвы. Треск дерева, лязг мечей, крики раненых. И вдруг все это стихло, сменившись гулкой тишиной. Я поняла, люди увидели дракона. Его грозный рев создал оглушительное эхо. Скалы задрожали, с них посыпались пока еще мелкие камушки. Я поспешила, хотя и так передвигалась на грани своих возможностей. Но страх оказаться погребенной под завалами из огромной массы горной породы помог найти дополнительные силы. Я достигла вершины спустя несколько секунд. Еще не выбираясь полностью на площадку, огляделась. Горела пристройка, в которой располагалась оранжерея. Видимо, в нее попал случайный снаряд. Так вот, откуда явился тот дым, что мы видели еще на подлете к замку. Воины перегруппировались. Теперь они находились на одной стороне. Ряды серебристо-зеленых и малиново-синих смешались, выступая единым щитом против огромного дракона, возвышавшегося над ними». В задних рядах в спешном порядке готовили катапульту для удара. Малоун облил булыжник горючей смесью и поджег. Раздалась команда. «Стойте!» Прохрипела, понимая, что это только разозлит Аотха. Разумеется, меня никто не услышал. Горящий снаряд взмыл в воздух и приземлился в паре шагов от дракона. Его обдало искрами и дымом. Аотх переступил лапами и недовольно зарычал. Тут же сработала вторая катапульта. Этот выстрел оказался более метким. Горящий камень угодил прямо в грудь дракону. На секунду все заволокло дымом. Сердце пропустило удар и тут же забилось вновь, когда я увидела невредимого Аотха. Он отряхнулся от огня, словно гигантская собака, которая только что выбралась из воды. Раздался грозный рев. Это было предупреждение врагам, что для них все кончено. А потом дракон набрал полную грудь воздуха. Я увидела яркие белые всполохи, проступающие сквозь чешую на груди, и поняла, что сейчас произойдет. А вот, стой! Не надо! Закричала я, срывая голос. Но он не услышал. Я выбралась на плато и помчалась к нему, что есть мочи, но все равно не успевала. Дракон выпустил струю белого пламени. Воины тоже слишком поздно сообразили, что он собирается сделать. Первые ряды развернулись и попытались убежать. Остальные перегородили им путь. Началась давка. Огонь нагнал их, заставив кричать от боли и кататься по земле в попытках сбить пламя. А дракон двинулся к этой толчее, уже набирая воздух для новой волны пламени. А вот стой!» Я бежала изо всех сил. Дракон не спешил. Он знал, что жалкие людишки, посмевшие позариться на его замок, умрут. И не собирался никому давать пощады. Мне удалось обогнать его и перегородить путь. — Послушай меня! — голос подвел. Горло обожгло болью. Я закашлялась. — Не сейчас, пожалуйста, позже я проведу целую неделю в молчании. Обещаю, но... «Сейчас мне нужно, чтобы дракон меня услышал!» «Скажи!» Слова выходили, царапая горло, словно шипы, но я заставила себя продолжать. «Ты хочешь, чтобы Йон вернулся?» Дракон остановился и посмотрел на меня. Секунда, другая, словно он оценивал сказанное. Искал вопрос на ответ, а потом кивнул, немного неуверенно, с удивлением глядя на меня. «Ты начал забывать о нем, да?» И снова кивок и растерянный вид дракона. Мои вопросы попали в цель. Белые вспышки в груди погасли, а Отх перестал наступать на воинов, и те, воспользовавшись передышкой, отступили к замку, утаскивая за собой раненых. Если ты сожжешь этих людей, Йон уже никогда не вернется. Останется только дракон, без человека, понимаешь? Сейчас возвращение Йона зависит Только от нас с тобой, а отх взрыкнул и сел рядом с все еще горящим снарядом. Дракон смотрел на меня, показывая, что готов внимать. Я улыбнулась, прошептала одними губами. Спасибо, а потом повернулась к воинам, смешавшимся в общую испуганную кучу. Я увидела братьев малоуна, неподалеку лежало тело герцога Ванкаста, который лично командовал штурмом замка. Теперь все они были проигравшими. Я сделала несколько шагов к этим людям и указала пальцем на мага, а потом поманила его к себе. Произнести вслух то, что должна была, я бы уже не смогла. Малоуну пришлось подчиниться. Он подошел ближе, и я приказала сиплым шепотом. «Мне нужен магически усиленный голос, чтобы все услышали». Малоун кивнул, показывая, что... понял меня. Он подошел еще ближе, провел раскрытыми ладонями вдоль моей шеи и груди, что-то бормоча себе под нос, а потом склонился передо мной. — Вы можете говорить, ваше величество. — Надо же, сколько уважения! — усмехнулась я про себя, а ведь еще недавно была просто досадной помехой. Жестом отпустила мага, и он вернулся в толпу. Я встала напротив них. Окинула внимательным взглядом, большинство выглядело просто жалко. Многие были опылены огнем, раненые тихонько стонали, боясь привлечь внимание дракона. Но все глядели на меня, ожидая приговора. «Король-дракон победил вас!» Произнесла я очень тихо, но мой голос, усиленный магически, раздался над плато. Даже подумалось, что меня сейчас слышат не только на горе, но и в долине. Тем лучше. А от Файон доказал свою силу, как и его предок когда-то. Вы повержены, как и много столетий назад. Я, ваша королева Аксиана из замка Фа, сейчас являюсь представителем своего мужа. И я заявляю как победительница. Каждый из присутствующих должен выплатить королю-дракону пятьдесят золотых монет за свои сохраненные жизни». или навечно перейти в услужение, а от Хфайону. Выбор за вами. У вас есть неделя на принятие решения. Я все сказала. И теперь требую, чтобы вы убрались с моей территории. Толпа удивленно загудела. Еще бы, они прощались с жизнью, и вдруг такая скромная контрибуция. Я специально назвала сумму, которая была ощутимой, но не стала бы неподъемной для простых воинов. Те, у кого нет денег, смогут предоставить свою службу. Думаю, это было справедливое решение. Я отступила назад к дракону и наблюдала, как воины по одному и группами отходят к спуску в долину. И только когда мы с Аотхом остались вдвоем на площадке перед замком, вдруг почувствовала, как сильно устала. Горло снова будто трескалось изнутри и пыхало раскаленной лавой. Разбитые ноги пульсировали болью. Кажется, мой организм решил, что с него хватит, и я села прямо на землю.